Треугольник это дом, кровля-землянки. Это был колдовской приказ оборотню вернуться домой. Капё должно было приковать его к жилищу. Это на случай, если самый удар не уничтожит противника на смерь, останется жив, пусть сидит дома. А он положил берёст дуг ногам матери-матерей. И тета она должна была своим могуществом придать силу волшебным рисункам. Все семеры окружили фигурку Матери-Матерей. Аура сказал ей все обстоятельства дела. Потом все стали просить её о помощи. Они ещё раз повторили на распев всё сказанное художником. Трижды обошли они вокруг Матери-Матерей. Заклинание кончилось. Можно идти дальше. «Тундра» и «Криволесье». Сколько суток прошло после заклинания? Беглецы не считали. Но никогда бы они не зашли так далеко, если б не эта встреча со страшным зверем. Страх уменьшился, но не прошел. Особенную власть имел он над сердцем улы. Всякий след тяжелой ступни носорога, медведь, замеченный издали, Мясные голоса ночи заставляли его вздрагивать. Напуганное воображение рисовало ему страшные картины. Широко раскрытыми глазами старался он пронзить темноту, каждую минуту ждал, не высунется ли из леса голова оборотня. Ночью он со страхом прислушивался к звукам, рождающимся в лесной чаще, к таинственным шумам и незнакомым голосам ночной жизни птиц и зверей. Но дни проходили за днями. Река, вдоль которой они двигались, становилась всё меньше и уже. Каждый шаг путников приближал их к истокам и к тому холодному царству ледника, из-под которого выбегали мутные воды тающего льда и снега. С каждым днём становилось всё холоднее. Лесные деревья на высоком правом берегу становились всё ниже и корявее. Приземистые кривые елки и лиственницы с изуродованными верхушками имели чахлый и нездоровый вид. Стволы их были обвешаны длинными прядями светло-зеленых, а кое-где совсем черных лишайников. Ветви их росли только с южной стороны. Казалось, они прячутся за толщу ствола от ледяного дыхания северного ветра. Да, это мертвящее дыхание ледника сказывалось на каждом шагу. Растущие на кочках пурпурные цветы кустистых камнеломок все были собраны тесной кучкой на южном склоне кочек, и по ним легко можно было угадать, где север, где юг, даже в те дни, когда тяжелые серые тучи закрывали днем солнце, а ночью звезды. Все чаще и чаще среди леса стали попадаться торфяные болота. Они были и вовсе безлесны, И на них росли кое-где тощие и болезненные, и резкие, погибающие деревца. На более сухих местах земля была покрыта ползучими стеблями карликовых берёзок. Часто этих стеблей не было видно, потому что они были покрыты густым мхом, из которого наружу выставлялись только пучки тонких цветочек, густо усаженных листьями. Листья были очень маленькие, не больше ногтя безинца. Но так же, как и у настоящей южной березы, края их были зубчатыми. Если растереть пальцами такой листочек, можно было почувствовать такой же терпкий березовый запах. Наконец деревья стали попадаться только по берегам рек. Часто встречались то осоковые болота, то маховики, на кочках росли кустики-морошки. На одном и том же кусте можно было видеть и белые цветы, и красные незрелые ягоды, и нежные спелые плоды желтого цвета, питательные и приятные на вкус. Беглецы наедались ими до отвала. Даже маленький Куру явно начал выказывать предпочтение ягодам и все реже требовал молока. Скоро река сделалась совсем узкой, берега понизились, Во врагах лежали скопившиеся на дне сугробы. Постоянно попадались большие и маленькие озера. Особенно много их было на низком болотистом берегу. На озерах почти везде виднелись стайки уток, гусей, казарок. Огромные северные гагары ныряли то там, то здесь. Или вдруг, поднимаясь с воды, быстро неслись по гладкой поверхности, румы были по ней сильными короткими крыльями и с трудом отрывались от неё. Люди с удивлением смотрели на эту безлесную равнину, по тон드ре бродили стада оленей. Олени даром уходили летом на север.